Роберт. 27 марта. Часом позже. Потом я услышала подъезжающую машину, увидела этих людей с ружьями и спряталась на чердаке. Гид Эмина собирался делать ремонт в лечебнице, и там были сложены тюки с ватой. Спряталась за ними. Слышала, как они разбили окно, а потом ломали дверь. Я так испугалась, что даже дышать боялась. Думала, меня услышат. «Ты давно здесь в лечебнице сидишь?» «Третий день», – тихо сказала она, и ее губы задрожали. «Я есть очень хочу». «Нам бы домой добраться, тогда и накормим». «От черт!» Айвор неудачно повернулся и зашипел, как мой кот. «Угораздило нас нарваться, Робби, глянь у меня в рюкзаке. Я вроде пару шоколадок из дома брал». Ногу с помощью асты мы ему привели в более-менее нормальный вид. Ранение было не тяжелым, так скорее глубокая царапина». Рану промыли и даже зашили. Удачно нитки нашли. Правда, срок годности уже истек. Поэтому они в подвале и лежали. Но, думаю, это не особо важно. Шили по-живому. Раненый шипел, матерился, но терпел. Через две недели будет прыгать. Рэмбо, блин. «Робби, а что с лимоном?» Спросил Айвар. Лимон. Ситроен. Созвучно с литовским «цитрина». Лимон. «Полная задница». «Пробит радиатор, два колеса и какой-то электронный блок с правой стороны. В общем, мы не механики. Так что машина, на мой косой взгляд, свою отъездила. И еще одна плохая новость». Я усмехнулся. «Твой любимый диск Рисария тоже разбили». «Сволочи, машину, конечно, жалко, но диск. Убил бы». Он задумался и спросил. «Что делать-то будем? Брошенных машин в пределах видимости я не видел». «Аста, ты на чем сюда приехала?» Я повернулся к девушке, которая тихо грызла шоколадку, найденную в рюкзаке. «Меня главный врач Гедеминос привез, а потом он уехал за своей семьей. Сказал, что вернется через час. Мы собирались к нему в загородный дом переселиться». Она сжала губы. Видно, что еле сдерживает слезы. «Ладно, не плачь, все самое плохое уже позади. Не бросим же тебя здесь, такую красивую. И доктор нам нужен. У нас даже раненый боец имеется». «Я ветеринар, а не доктор», – попытался улыбнуться она. «Так и раненый подстать. Что в нем человеческого видишь? Звер, чисто звер. Разве что живой». «Ладно, веселье потом. Давайте о сложившейся ситуации. До дома 5-7 километров. В мирное время прогулочным шагом за час можно дойти. Сейчас не знаю. Пара часов как минимум. А скорость темнеет. Я единственный, который может дойти до дома». И пригнай сюда машину. Кстати, коллега, давай сюда ключи от своего лимона, а не у тебя. Одного Айвора бросить нельзя. Он у нас этот, как его, в попу раненый боец. Пардон, конечно, но из песни слова не выкинешь. Значит, делаем так. Беру сайгу и свой зеленый глок. Зеленый глок. Имеется в виду глок с рамкой зеленого тактического цвета. Передвигаться по городу с дробовиком несерьезно. «Вам остается трофейный Глок и Бенелли. Кстати, сколько к нему патронов?» «Около 20 в жилете и 30-40 в мародерке». Айвор кивнул на рюкзачного подсумок жилета. «Слушай, как ты пойдешь? Мимо двух торговых баз с Синукой и Урмас, Да еще максима по пути. Блин, это же рассадники-зомби!» «Значит, сотни патронов. Лады. Оставлю еще четыре магазина для Глока. Сигареты, вода, во вафляшки. С едой потерпите». А бинты у тебя есть. Если бы не эти три торговых точки, мы бы втроем пошли. А так иду один. Резонно? В общем, времени у меня до темноты. Если не вернусь завтра до обеда, значит, совсем не приду. Тогда выбирайтесь сами. Робби, только не лезь никуда. Знаю я тебя. Айвор посмотрел на меня и закончил. Запомни, у нас еще дел много. Перекурив и хлебнув воды напоследок, закинул в карман пару сигарет. На дорогу мне хватит, если будет время на перекуры. Переложил к себе в жилет магазина к Сайге и повесил ее по-афгански на грудь. Попрыгал по привычке. Двинули. Серая лента улицы вытягивалась к горизонту и обрывалась. Плотно покрытая туманами пожарищ. Если так пойдет и дальше, то центр города очень быстро выгорит напрочь. Дома там стоят плотно, тушить некому. Так что это вопрос недели-двух. Я прошагал метров 500 а радиосвязь с «Айвором» уже пропала. Что, в общем-то, понятно. В городе любительские радиостанции работают плохо. Несмотря на паспортную дальность в 6 километров, здания мешают. По пути попалось две брошенных машины. Одна из них была замысловато перечеркнута строчкой пулевых пробоин. Мародеры резвились. Я усмехнулся. А сам-то что, такой же мародер? Проверил салоны, внутри никого не было. На помятом капоте были видны засохшие следы крови. Если кто-то из пассажиров и пострадал, то уже восстал из мертвых и бродит по округе. В багажнике одной из машин лежала сумка, почему-то выпочканая глиной, и непонятно по какой причине оставленная мародермы без внимания. Внутри лежали несколько женских свитеров грубой деревянской вязки и пухлый бумажный пакет, перетянутый желтой резинкой. Документы, пачка денег в литах и мешочек с золотыми украшениями. С ветера, я вспомнив просту, убрал в рюкзак. Туда же закинул и золото, может пригодится. А деньги запустил в небо, зеленым дождем как салют в честь бессмысленной гонки под названием сделать жизнь. Где-то в отдалении были слышны выстрелы, причем стреляли без остановки, с длинными очередями. Так стреляют или люди не умеющие стрелять? или те, которым уже некогда целиться, в последней попытке отбиться. Идти по дороге было неприятно. Не отпускало чувство, что в спину упирается чей-то жадный взгляд. Я обернулся. С одной стороны был пустырь, с другой старые, еще советские постройки, корпуса завода, куда в одиночку сейчас мог сунуться только идиот. Закурил, поправил ремень сайги, висящий на шее, и прибавил шагу. Прямо по курсу, метр в трехстах, находился автоцентр, куда решил заглянуть в поисках какой-нибудь машины, чтобы не переться пешком через четыре района. В мирное время там размещался салон «Ауди», сервисный центр с магазином запчастей и государственный центр технического осмотра. Заглянуть – это раньше было заглянуть, а сейчас каждый метр 10 раз осмотришь, прежде чем ногами шевелить. Подходил осторожно. Подолгу рассматривая местность в бинокль, не зря же в мародерке его носил. Автосалон, как говорится, просто перестал существовать. От двухэтажного построенного в модном стиле здания остался только каркас. Панорамные витрины лежали груды зеленых осколков, рамы в пулевых отверстиях, местами даже погнуты. Видимо, здесь не только стрелковым оружием воевали, на площадке перед ним лежало 10-15 тел. И что странно, не было видно зомби. Ни одного, даже самого завалящего. По идее, на такой ужин должна была сбежаться вся нежить из окрестных районов. А смотри мне, ни одного в пределах видимости. События последних дней уже научили. Если странно, то, как правило, смертельно опасно. Территория центра была огорожена сетчатым забором. Но ворота распахнуты настежь. Внутри на площадке стояли несколько фур. Одна из них с открытой дверью кабины. Несколько легковых, видимо, пригнанных на техосмотр. И целая площадка сгоревших дотла машин, некоторые из которых еще дымились. Резко воняло сгоревшей резиной. Видимо, те, кто отсюда уходил, просто сожгли машины. В извечной манере. Так не доставайся же ты никому. Кстати, это натолкнуло меня на мысль, что выжили именно хозяева центра, а не их оппоненты. Тела нападавших были брошены разлагаться, а в разбитом здании останков не заметил. Значит, собрали и похоронили. Мысль о том, что оборона прошла без потерь, вызвала усмешку, особенно при взгляде на останки здания. Бой здесь был нешуточный. В одном месте прямо напротив центрального входа в повалку лежало сразу пять трупов. Видно, пытались вороваться внутрь и наткнулись на плотный кинжальный огонь. Ветер поменялся в мою сторону, и я почувствовал тошнотворный запах гниющих тел. Дни стояли тёплые. Судя по амбре, денька два лежат не меньше. Замотав лицо шахиткой, я подошел, а точнее подобрался поближе. Все застреленные были добиты в голову, чтобы не воскресли, и обобраны до нитки, с некоторых даже обувь сняли. Под ботинками звенели латунные гильзы, рядом с одним трупом Заметил кольцо со шпилькой. Вот как значит, у них и гранаты были. Серьезно подготовились ребята. Интересно, откуда они советские гранаты взяли? Кольца явно не натовского стандарта. Осмотрев, а точнее прослушав здание снаружи, двинулся в обход через широко открытые двухстворчатые ворота. Внутри было пусто, только ветер гонял по асфальту какие-то бумажки, и рядом с фурой лежало еще одно тело. Я подошел и начал осматривать машины. Пустые, без ключей. На водительском кресле старенького гольфа лежал забытый портфель. И берет, прощай, молодость. Обыскал машину в тщетной попытке найти ключи. Фигушки, сказали заюшки. За спиной раздался легкий шорок. И я резко обернулся, скидывая к плечу сайгу. Метрах в десяти стоял сухой, небольшого роста старик. Причем почему-то без обуви, в одних шерстяных носках. Аптиче, наклонив седую голову, он посмотрел на меня и странно растягивая слова сказал. Если вы на осмотр, то сегодня центр закрыт. Да, не рабочий день. Приезжайте завтра, а лучше в понедельник. Все будет работать. Простите, когда приехать? Мне показалось, что ослышался. В понедельник? Да, в понедельник или во вторник. Ключи можете оставить мне. Старик похлопал по карманам грязных, в каких-то бурых пятнах форменных брюк и вытянул оттуда помятую записную книжку. «Вы к какому мастеру?» Я посмотрел в его глаза и понял. Сумасшедший, тихо помешавшийся от окружающей его смерти человек. Как он здесь выжил, я и представить себе не мог. Это было просто нереально. Один среди этой каши из крови и плоти. «Вы будете записываться или нет?» Старик покачал головой и строго постучал пальцем по записной книжке. «Я?» «Да, буду, то есть нет, не записываться. В общем, мне надо забрать машину, а не оставить». В голове мелькнула дикая мысль, и я махнул рукой в сторону сгоревшей площадки. «Моя машина стояла на площадке, но сейчас там ее нет. Вы не знаете, где она. Еще мне должны были заправить машину и помыть». Зачем-то брякнул я. «У нас не автомойка, молодой человек». Авторизированный сервисный центр. Ваша машина стоит на заднем дворе в избежание нанесения ей ущерба. Старик пожевал губами и протянул: Я сейчас принесу вам ключи. Ключей он принес целую пачку, наверное, от всех сгоревших на площадке машин. Копаясь в этой связке с брелками Audi, Volkswagen, нашел ключ с эмблемкой Renault. Извините, вот ключ от моей машины. Я показал ему брелок. Где она? «Я же сказал, задний двор, место 14А, вас проводить?» «Нет, не утруждайте себя, я сам все найду». «Почему Рено? Черт знает, наверное, потому что центр был Audi, а ключи от Рено, скорее всего, мог оставить кто-то из сотрудников. Значит, был шанс, что эта машина могла уцелеть где-нибудь в задворках». Пройдя на задний двор, увидел несколько машин, стоявших на гравийной площадке. Скорее всего, здесь парковались свои, то есть работники центра. Осмотрел стоянку, зомби на ней не было, можно было искать свою машину. Несколько BMW, Audi красного цвета, с помятым крылом и парочка Peugeot. В самом углу площадки нашел Рено. Да, это Scenic RX4. Нажал кнопку на ключе, и машина послушно мигнула аварийкой, старый знакомый. Эту марку я хорошо знал. На такой же ездил мой отец. Машина носила прозвище маугли каменных джунглей». А после того, как зимой мы удачно форсировали на ней протоку глубиной в полметра, переименовали в «Кабанчика». Уселся в приобретенный RX, осмотрелся. Было видно, что за машиной ухаживали. На спидометре пробег меньше сотни. Бак почти полный. Завел и, послушав ровное урчание движка, начал выезжать со стоянки. Около будки сторожа также стоял старик и махал мне рукой. Я притормозил и опустил стекло на двери. Да, это моя машина, большое спасибо. А заправить машину у вас можно? У нас не бензоколонка, молодой человек, а сервисный центр. Вы должны расписаться в журнале. Правила одинаковы для всех. Да-да, конечно, пойдемте. Пропустив его вперед, поднялся в будку охраны где мне вручили какой-то помятый бланк и перьевую ручку без чернил. Я изобразил что-то вроде росписи, поцарапав бумагу и поблагодарив, вышел наружу. «До свидания!» «Стойте!» Развернулся и похлодел На меня было направлено какое-то старое охотничье ружье, причем курки были взведены. Черт, откуда он этот кармультук достал? В комнатке его не заметил. «Я вас слушаю». Свою мать отстрелялся от мародеров, нашел машину и в финале получу заряд дроби от спятившего старика. Прекрасный финал для дизайнера-мародера. Вы мне не предъявили документы на автомобиль. Я буду вынужден задержать вас до приезда полиции. Старик смотрел на меня каким-то сонным взглядом, но ружье держал уверенно. Документы на машину? Отчетливо разделяя слова сказал я. «Лежат у вас на столе. Сейчас совершу пробную поездку, чтобы проверить, хорошо ли сделан ремонт, и вернусь». «Нет, молодой человек, не сопротивляйтесь, иначе буду вынужден стрелять». Он махнул стволом в сторону. Люди всегда торопились. Жизнь взрослеет двигаться. Быстрее, еще быстрее. В погоне за скоростью они жертвовали собой. А иногда целыми народами, принимая поспешное решение, В конце концов мы все приходим к одному, общему для всех финалу. И что тогда? Вам не станет страшно, что в погоне за эфемерной мечтой вы могли что-то пропустить? Забыть или просто наломать дров, не думая о последствиях своих поступков? Мне хотелось завыть, от поспешности, бессилия исправить и невозможности повернуть время спять. Когда он слегка качнул ружьем в сторону, я подчиняюсь скорее рефлексам, чем мыслям, Рванул глок из кобуры. Старик умирал, лежа на холодной земле, у подножия лестницы, с двумя сделанными мною дырками в груди. Я опустился рядом с ним на землю. «Зачем ты это сделал? Зачем вообще взял эту железку? Ведь я же уже уезжал! Господи, ну зачем тебе это было нужно? Зачем вообще эти ключи вынес?» «Парень, ты откуда взялся? Я ведь один был!» Умирающий посмотрел на меня своими серыми глазами. Было такое чувство, что перед смертью к нему вернулся разум. «Ты меня здесь не бросай одного, пожалуйста! Все ушли, меня оставили! Больно! Я ведь скоро умру, скажи!» «Да, умрешь. Прости меня, если сможешь, это я! Я выстрелил в тебя, извини, как тебя зовут?» «Станиславос я, дворником здесь работал до всего этого, знаешь...» Он шевельнул рукой, словно желая взять меня за руку. Ты меня еще раз убей, потом, пожалуйста. Не хочу быть как эти, обещаешь? Да, я провел ладони по его щеке. Обещаю тебе, ты не станешь зомби. Спасибо, сынок. Через пять минут он закрыл глаза и обмяк. Аккуратно положил его на землю. Встал напротив и вытащил пистолет. Глухо хлестнул выстрел. uh um. за упокойной католической молитвы.